Портал Фантаскоп представляет статью «Роковое кольцо». Автор Дара Фромкаос. Читает Олег Шубин. После смерти Альфонса была составлена опись имущества, неупомянутого в завещании, дабы родственники могли распорядиться им по своему усмотрению. Среди многочисленных фамильных драгоценностей нашли и золотое колечко с небольшим бриллиантом. В момент смерти оно было надето на мизинец короля который вызвал такой суеверный ужас у всех наследников, что никто не пожелал взять его в память о покойном. Это скромное колечко молодой король подарил в 1878 году своей невесте и двоюродной сестре принцессе Мерседес, дочери герцога Монпансье. Альфонс был искренне влюблен в красавицу, так что этот брак заключался не только из династических соображений. Кольцо было преподнесено женихом в память о совместно проведенном вечере, когда влюбленные гуляли среди садов Эскориала и поклялись друг другу в вечной верности. Оно не входило в число официальных свадебных подарков. Его изготовил по личной просьбе Альфонса один из придворных ювелиров. Молодая королева носила этот знак любви не снимая, вместе с обручальным кольцом. Говорят, брак Альфонса и Мерседес был счастливым, но, увы, недолгим. Спустя два месяца после свадьбы королева умерла. Врачи затруднялись назвать истинную причину смерти, и официальное заключение носило весьма расплывчатый характер – истощение сил организма по причине вероятного малокровия. Король долго оплакивал смерть любимой жены, но интересы династии требовали появления наследников, и уже в 1880 году Альфонс вынужден был вступить во второй брак – на сей раз руководствуясь только государственными соображениями. Вторая супруга, Мария Изабелла, родила ему двоих дочерей и была снова беременна, когда король умер, так и не дождавшись наследника. Его сын, Альфонс XIII, родился уже после смерти отца, и до его совершеннолетия Испанией управляла мать, королева Регенша. Впрочем, к нашей печальной истории это небольшое отступление прямого отношения не имеет. После смерти Мерседес Альфонс по испанскому обычаю в память жены дарил ее друзьям и своим приближенным некоторые вещи, принадлежавшие покойной. Любимое колечко досталось общей бабушке супругов, вдовствующей королеве Христине. Та была далеко не молода, но отличалась завидным здоровьем. Однако, три месяца поносив кольцо умершей внучки, пожилая дама неожиданно скончалась. Королеву Христину в Испании любили, так что и для подданных, и для внука ее смерть стала еще одним незаслуженным ударом судьбы. Бабушка Альфонса умерла, и кольцо снова вернулось к королю. Видимо, он уже заподозрил что-то неладное, потому что долго не соглашался подарить его своей родной сестре, инфанте Христине. Принцесса настаивала на своем, желая носить кольцо ранее принадлежавшей бабушке и невестке, с которой Христина была очень дружна. В конце концов Альфонс сдался. И зря, потому что инфанта, будучи девушкой болезненной, проносила роковое колечко только три дня. На четвертый ее не стало. Украшение вернулось в королевский ларец, но опять ненадолго. Прибывшая на аудиенцию с королем сестра покойной Мерседес герцогиня Мария Дель Пилар, особо современная и здравомыслящая, как любила она сама себя характеризовать, а следовательно не склонная к мистике, уговорила Альфонса подарить кольцо ей на память об умершей. Иногда рациональное мышление способно принести только отрицательные плоды. Так случилось и тогда. Через три месяца после получения рокового подарка Мария умерла. Все эти смерти случились в течение одного печального 1878 года. Король забрал колечко себе, поклявшись, что больше никогда оно не покинет королевскую сокровищницу. А чтобы избежать каких-либо случайностей, положил его в шкатулку, хранившуюся в его спальне, ключ от которой он не доверял никому. Там роковое украшение пролежало до начала 1885 года когда по каким-то одному ему ведомым причинам Альфонс снова достал его из шкатулки, но на этот раз, чтобы надеть себе на палец. Чужая душа потемки. Может быть, короля замучила тоска по рано умершей любимой первой жене? Или, говоря современными словами, он впал в депрессию, вызванную непрекращающимися внутренними и внешними кризисами в политике Испании и решил сократить срок своего царствования? Как бы то ни было, проносил кольцо он недолго. Конечно, смерть короля имела вполне реальную причину, но все врачи, наблюдавшие Альфонса, были уверены, что слабые легкие не помешают ему прожить еще долгие годы. Никакой кризисной стадии в развитии болезни не наблюдалось. Возможно, именно колечко и помогло королю умереть. Зная все печальные истории, связанные с этим украшением, Бывшим символом любви и ставшим волей судьбы олицетворением смерти, наследники, дабы кольцо больше никому не принесло несчастье, решили пожертвовать его пресвятой деве Марии дель Амульден, покровительнице города Мадрида. Но, видимо, боясь, что роковое кольцо как-то повредит даже самой Мадонне, дарители не надели кольцо на палец статуи, а повесили его на цепочке на шею. Вы слушали статью «Роковое кольцо», автор Дара Франкаос, читал Олег Шубин.